Глава 14. Деятельность временного правительства. Продовольствие, промышленность, транспорт и финансы. С начала весны 1917 года значительно усилился недостаток продовольствия в армии и в городах. Теперь, после опытов советского режима, когда безграничным терпением и выносливостью русского человека превзойдены как будто все минимумы, когда-либо существовавшие для человеческого питания, уже не слишком тягостными кажутся те официальные нормы, которые были установлены к лету 1917 года. Полтора фунта хлеба для армии, и три четверти фунта для населения. Эти теоретические цифры, впрочем, далеко не выполнялись. Города голодали, фронтам за исключением юго-западного не раз угрожал кризис, предотвращаемый обычно дружными усилиями всех органов правительственной власти и советов, самопомощью тыловых частей и дезертирством. Тем не менее, армия не доедала, в особенности на Кавказском фронте. А конский состав армии весной при теоретической норме в 67 фунтов зернового фуража фактически падал от бескормицы в угрожающих размерах, ослабляя подвижность армии и делая бесполезным комплектование ее лошадьми, которым грозила та же участь. В одном из воззваний Совета крестьянам говорилось «Враги свободы, сторонники свергнутого царя, пользуются недостатком хлеба в городах, ими же созданным, чтобы вести подкоп под нашу и вашу свободу. Они говорят, будто революция оставила страну без хлеба». Это элементарное объяснение – которая революционная демократия выдвигала во всех случаях тяжкого неустройства народной жизни, грешила большой односторонностью. Помимо населения старого режима и неизбежных последствий трехлетней войны, вызвавшей почти полное прекращение ввоза сельскохозяйственных машин, отвлечения рабочих рук и, как результат, Сокращение посевной площади были и другие причины продовольственного кризиса в богатейшей хлебом стране. Кризиса, который к осени, как правительство считало, станет катастрофическим. Это продовольственная политика временного правительства и колебания твердых цен. Обесценение рубля и непомерное – неэквивалентная твердым ценам на хлеб вздорожание предметов первой необходимости, вызванное кроме общих экономических условий и неудержимым ростом фабричной заработной платы это и аграрная политика правительства недосев полей и деревенская смута расстроенный транспорт полное устранение торгового аппарата и передача всего снабжения продовольствием, продовольственным комитетом, органом до основания демократическим, но за исключением, быть может, представителей кооперации, недостаточно опытным и, во всяком случае, не проявившим никакого творчества. И много еще было больших и малых причин, которые при полной объективности и беспристрастии можно объединить в короткой формуле «старый режим», «война» и «революция». 29 марта Временное правительство ввело хлебную монополию. Весь излишних запаса хлеба после исключения норм на продовольствие, на обсеменение и на корм скота поступал к государству. Вместе с тем правительство вновь увеличило твердые цены на хлеб и обещало установить их и на все предметы первой необходимости, как то железо, ткани, кожа, керосин и так далее».